Глядя ему в глаза с веселым вызовом, Бестужев сказал по-русски, «Ни не понимаешь, что ты там лопочешь, обезьяна? Позовите полицейского, молодой человек!» Вскрикнул один из сидящих. «Это совершенно ни к чему», — вежливо сказал Бестужев. Рука с костетом взметнулась вовсе уж угрожающе, но еще быстрее трость Бестужева описала дугу и нешуточно приложилась к левому уху громила. Человеческое ухо, орган весьма чувствительный, сильный удар по нему, пусть и нисколечко не опасной для здоровья, вызывает тем не менее сильнейшую боль и краткое ошеломление. Не стал исключением и громила в котелке, на краткий миг он, можно сказать, выпал из окружающей реальности и, бестужев, не мешкая, развивая и закрепляя успех, выкрутил ему руку, вырвал кастет, ударом ноги отправил в недолгий полет к противоположной стороне аллеи, где субъект и растянулся на земле рядом с пустой лавочкой. Довольно быстро опамятавшись, он вскочил на ноги, вне себя от злости, и оторопел замер. Бестужев стоял, все так же вежливо улыбаясь, поигрывая трофейным револьвером, сделал выразительное движение, милдруг, а не убраться бы тебе отсюда к чертовой матери. Тип понял его совершенно правильно, попятился, подобрал котелок, не отряхивая его, нахлобучил на голову и бочком-бочком начал отодвигаться, злок глядя на Бестужева, и бормоча что-то под нос, дескать, попадешься, ты мне еще убью, зарежу, душу выну, разорву на восемнадцать кусков, Недвусмысленный жест рукой с револьвером, и незадачливый налетчик припустил к выходу из парка, едва ли не расцой, уже не оглядываясь. Понятно было без слов, что он намерен как можно быстрее покинуть поле брани. Спрятав револьвер, Бестужев обернулся к сидящим, они все еще выглядели ошарашенными, и сказал весело, ну вот и без полиции обошлось, господа мои. Этот негодяй пытался вас ограбить? Хуже. Пробурчал тот, что сидел справа, Выглядевший постарше спутника, не знаю, как вас и благодарить, вы случайно не еврей, молодой человек, вы употребили слова. Ну, разумеется, сказал Бестужев, улыбаясь, можно сказать, прямо-таки лучезарно. Позвольте представиться, Михаил Кац только что приплыл из России и подумал про себя. В России столько людей по фамилии Кац, что добавление к ним еще одного, пусть и самозванца, пройдет совершенно незамеченным и никаких подозрений не вызовет. И нельзя сказать, что эти двое готовы были кинуться ему на шею и задушить в объятиях. но живой интерес на их лицах все же наличествовал. «Что до меня, то я уже двадцать один год, как из Одессы», — сказал тот, что был постарше, «а мейер чуточку поменьше, пятнадцать», — он кивнул на приподнявшего шляпу спутника. «Сэмюэль Голдман». Бестужев самым непосредственным образом воскликнул «Вы не родственник Любаруху Голдмана, у которого пищебумажный магазин в Киеве на Крещатике?» «Да нет, что-то не припомню такого. А вы оттуда?» «Из предосторожности следовало выбрать себе фальшивой родиной какое-нибудь местечко подальше от Одессы. Благоподобное имелось в реальности, и без тужив там пребывал какое-то время по пути в Левенбург. «Из-за Загладья. сказал он, не моргнув глазом, — «в жизни не слышал, где это». Уездный градишка на Глицейской границе, сказал Бестужев. Редкостные дыра, господа мои, ну я ее давно покинул. Странствовал немало, пока не осел в Петербурге. Голдман чуточку насторожился в Петербурге. Вы, молодой человек, надеюсь, не выкрест. Ну что, сказал Бестужев. Должны же быть какие-то границы. Вот именно. Мы с Мейером, как видите, не такие уширьяные и приверженцы старины. «Но должно же у еврея оставаться нечто нерушимое, синагога и всякое такое», он неопределенно повертел пальцами, «нельзя полностью рвать с еврейством. «О, да, разумеется», — сказал Бестужев. «Господа, а нет ли поблизости местечка, где мы могли бы выпить по рюмочке? Столь неожиданная встреча и где? В Америке?» «Пожалуй», — сказал Голдман, — «пожалуй». «Как считаете, мэр?» Мэр был не против, и они двинулись по аллее. Не теряя времени, Бестужев принялся излагать свою импровизацию — для пущего удобства, вплетая в нее обрывочки настоящей биографии, как он пустился искать счастье из своей неописуемой дыры, как в губернском городе нежданно-негаданно угодил под воинскую повинность и не сумел отвертеться, как служил в стоявшем под Петербургом драгунском полку и, получив отпускное свидетельство, ухитрился зацепиться в Петербурге у Якова Перельмана, Развивал он тему, без зазрения совести справедливо полагая, что в Петербурге уйма перельманов, так что один вымышленный погода не сделает. Не доводилось слышать. Крупная ювелирная фирма, да? «Неужели вам удалось подняться до приказчика в таком серьезном бизнесе, дорогой Михаил?» Поднял брови Голдман. «Судя по вашему виду, вы вполне благополучны и не ночным сторожем в России трудились».